но они не способны были даже прокормить меня, — отвечал незнакомец. «Я не хочу быть обманутым ни проповедью, достойной Сведенборга, ни вашим восточным амулетом, ни милосердным вашим старанием удержать меня в этом мире, где существование для меня более невозможно». Сведенборг, Эммануэль, 1688 1772 шведский писатель, автор ряда религиозно-мистических произведений. «Так вот», — добавил он, судорожно сжимая талисман в руке и глядя на старика, «я хочу, я хочу царственного, роскошного пира, вакханалии достойный века, в котором все, говорят, усовершенствовано,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 Тогда вы поймете радость разгула, и, может быть, расточите все блага, которые вы столь философически сберегали. Он вышел, так и не услыхав тяжелого вздоха старика, миновал все залы и спустился по лестнице в сопровождении толстощекого приказчика, который тщетно пытался посвятить ему.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 что ты уехал за город. Леонардо, кухарка, персонаж из романа «Жиль Блас» французского писателя Лесажа, 1668 1747